в то время как деревни сильно отставали от них. Пропасть между аудиторией Иллариона, людьми, напоенными благодатью книжного учения, и жителями отдаленных сельских уголков, которые все еще были неграмотными язычниками, была так же велика, как между городской элитой и темными людьми деревень в конце 19 века. Экономические русские города Киевской Руси жили в эпоху торгового капитализма и высокого развития гражданского права, в то время как сельские жители в отдаленных районах не знали сложных экономических или финансовых сделок, кроме выплаты, наложенной на них дани. Города были великолепны, с их пышными соборами и роскошными дворцами, а деревням было нечего показать, кроме своих бревенчатых изб. В сельских районах церквей было мало. Хотя количество княжеских и боярских сельских усадеб росло, их владельцы проводили там только часть своего времени, будучи более тесно связаны с городами, нежели со своими поместьями. В результате последние едва ли могли в тот период стать центрами культуры, за исключением того, что в некоторых случаях они имели экономическую значимость. Таким образом, говоря о быте русских в киевский период, необходимо разделять между городами и сельскими районами. Мы знаем лучше городскую жизнь, потому что она оставила больше следов в наших источниках информации. О сельской жизни известно мало за исключением того, что можно извлечь из фольклора. Кстати сказать, устное народное творчество было одним из связующих звеньев между городами и деревнями, как, впрочем, и между высшими и низшими классами. Эпические поэмы и волшебные сказки, былины и сказки, высоко ценились как в княжеских и боярских хоромах, так и в деревнях. И, насколько мы знаем, скоморох был желанным гостем и на городском Перу, и на сельском празднике. Второе. Жилище и мебель. Суровость русской зимы, особенно на севере, заставляла русских людей обращать больше внимания на прочность своих домов, чем это было необходимо жителям Южной или Западной Европы. Основным назначением дома на Руси было обеспечить человека теплом зимой, а не что-либо иное. И тем не менее в эпоху Киевской Руси не строили ни каменных, ни кирпичных зданий, за исключением церквей и княжеских дворцов. Двумя основными типами русского жилья являются бревенчатая постройка на севере и каркасный дом на юге, которые, соответственно, назывались «избой» и «хатой». Смотрите, Древняя Русь. Поскольку дерево менее долговечный материал, чем камень, до нас не дошло ни одного образца деревянных домов Древней Руси. Но мы можем получить о них представление по бревенчатым избам русских крестьян северной части страны, построенным в XVIII и 19 XIX веках. В отличие от жалких хат Белоруссии и центральной России, северная русская изба обычно представляет собой просторный дом, добротно построенный и теплый, и чаще всего украшенный снаружи деревянной резьбой. Именно таким, видимо, был древний новгородский дом. В то время как в Центральной России и в Белоруссии уже тогда бревенчатые избы, судя по всему, были меньшего размера. Даже небольшая изба обычно состояла из трех частей. Основной комнаты с печью, коридора и неотапливаемой комнаты рядом с коридором, которую использовали как дополнительную комнату летом или как кладовую Ледь. О древнерусском жилище смотрите «Аристов», страницы 84-85, «Шамбинаго», древнерусское жилище по былинам, юбилейный сборник в честь Миллера, Москва, 1900 год, страницы 129-149».